Глава 6. Экзамен. Уже почти все курсанты летали самостоятельно. Летная учеба кончилась. Приближался день выпуска. Каждый из нас старался закончить училище с отличием, чтобы быть достойным звания летчика-истребителя. Каждый мечтал попасть в летную часть. По вечерам, отдохнув после полетов, мы собирались в Ленинской комнате и слушали политинформацию. Международное положение становилось все напряженнее. К лету фашистская Германия захватила Австрию, Чехословакию, Польшу, Данию, Норвегию, Бельгию, Францию и Люксембург. Активность фашистской авиации росла. Мы обсуждали ход военных действий и на земле, и в воздухе. И неизменно затрагивали вопрос нашего будущего. Если Родина прикажет, мы не посрамим чести советских летчиков. А пока надо учиться, упорно, настойчиво, без устали. В учебе и работе незаметно пролетело еще несколько месяцев. Наше звено уже было готово к сдаче зачетов в полетной практике. Летная погода кончалась, началась гололедица. Подходила зима. В морозное ясное утро к нам на старт пришел помощник начальника школы полетной подготовки майор Шатилин. Лицо угрозного майора, как мы называли его, добродушное и веселое, но мы знали, что он беспощадно строг. Его наметанный глаз замечает малейшее нарушение наставлений по производству полетов. Мы растерялись, увидев его. Может быть, кого-нибудь отчислять будет? Нас собрал Тачкин и сказал, как всегда коротко, что нам приказано сделать по два полета на И-16. При этом добавил. Строго выдерживайте направление на пробеге, чтобы самолет не развернулся, гололедится. Больше никаких наставлений инструктор не дал, но предупредил, что на старте командир и что на посадку он будет обращать особое внимание. Это значило «будьте начеку». Мы было встревожились, но быстро успокоились, решив, что тренировочный полет нам не зачтут без предупреждения, как выпускной. Подошла моя очередь. Я сделал два полета. Сел точно у Т на три точки. Инструктор сказал, когда я вылез из самолета. «Идите к майору доложить». Я в недоумении. Неужели допустил какое-нибудь нарушение? Вероятно, срезал круг в воздухе. В тревоге подошел к майору, встал на вытяжку и проговорил – «Товарищ майор, курсантка Ждубка, решите получить замечание». Он испытующий посмотрел на меня и произнес. «Отлично. Останьтесь работать в училище инструктором». Оказывается, это были зачетные полеты. В голове не укладывалось, что я, рядовой курсант, еще недавно учлет, теперь сам буду учить летать. Это была большая честь, но я огорчился. Хотелось служить в строевой части. Но что поделаешь, дисциплина. Зато сколько раз потом я с благодарностью вспоминал училище, в котором прошел хорошую школу работы инструктором. Она мне много дала для будущей службы».